Ньюта Федермессер и сотрудники благотворительного фонда помощи хосписам «Вера. Настоящее время». Читает Ньюта Федермессер. Прежде чем вы начнете слушать эту аудиокнигу, я хочу рассказать вам, зачем она появилась. Мне кажется, быть счастливым невозможно. Думающего человека слишком многое выбивает из состояния покоя и радости, тревоги за детей, Страх перед завтрашним днем, невозможность изменить свое отношение к происходящему, поиск ошибок в прошлом. На нас давит ответственность, обязательства, угнетает вина или стыд. Но ведь бывает, что вот прямо сейчас ты счастлив. Как это? Что мы чувствуем, когда счастливы? Когда мы это чувствуем? Я пыталась понять, из чего складываются мои моменты счастья. И получилось, что я наполняюсь нужными для меня молекулами, когда я выспалась, когда я вылезла из-под теплого душа с мощными густыми струями, когда я на природе и в тишине, когда рядом нет незнакомых людей, когда я не тревожусь за детей и когда я не переживаю из-за невыполненных обязательств. И все это должно совпасть одновременно. Получается, я знаю, что я счастливая, но чувствую себя таковой я очень и очень редко. И каждое своё счастье я могу вспомнить. Но раз я знаю, что делает меня счастливой, Значит, я сама могу создать необходимые условия. Я сама могу сформировать свои молекулы счастья. Более того, оказывается, можно научиться отыскивать эти молекулы и в других обстоятельствах. Можно научиться замечать их, пропитываться ими, делиться ими и разбрызгивать их вокруг себя. Эта книга мой учебник счастья. Оно не в достижениях, не в ожиданиях и не в воспоминаниях. Оно в настоящем времени. Оно тут. Прямо сейчас. Мы живем тем, что будет, или тем, что было. А герои этой книги живут сейчас. И другого времени для них нет. Так младенцы переживают каждое событие на всю катушку. Слезы самые горячие, если игрушка упала на пол. Радость совершенно неповторимая, если папа кружит тебя по комнате. Так глубокие старики наполнены созерцанием и радуются всему, что происходит с ними здесь и сейчас» дождю, солнцу, знакомые мелодии, бутону на каждом цветке, червяку на асфальте. И так живут пациенты хосписов. Для них существует только одно время — настоящее. И в «Мементо море» не страх смерти, а радость жизни. Истории в этом сборнике — экспресс-курс счастья для желающих найти смысл в неприметности каждого дня.